Мальчик покраснел до ушей и боязливо посмотрел на барона. Точно в испуге он прижал руку к груди и застенчиво переминался с ноги на ногу. Никогда еще с ним не заговаривал чужой человек. «Спасибо. Очень нравится», — еле выдавил он из себя. «Это меня удивляет», — сказал барон, смеясь. «В сущности, здесь довольно скучно» особенно для такого молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?» Мальчуган был еще слишком смущен и не нашелся сразу, что ответить, ведь до сих пор его никто не хотел знать. Неужели этот нарядный господин вправду хочет с ним поговорить? Эта мысль внушала ему одновременно и робость, и гордость. Наконец он собрался с духом. Я читаю, и мы много гуляем с мамой. Иногда ездим кататься. Я должен здесь поправиться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце. Последние слова он проговорил увереннее. Дети всегда гордятся перенесенной болезнью. Они знают, что страх за них удваивает внимание к ним в семье. Да, солнце полезно для таких юношей, как ты. Тебе надо загорать. Но зачем ты сидишь здесь целый день? В твоем возрасте нужно больше бегать, шалить и даже позорничать немного. Мне кажется, ты слишком благонравен. Ты такой комнатный, с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твои годы. Каждый вечер приходил домой в рваных штанах. «Не надо быть слишком смирным». Мальчик невольно улыбнулся, и страх его пропал. Он хотел ответить, но это казалось ему слишком смелым, слишком дерзким по отношению к этому славному незнакомцу, который так ласково разговаривал с ним. Он никогда не был бойким, всегда легко конфузился, а сейчас от радости и смущения пришел в полное замешательство. Ему очень хотелось продолжать беседу, но он ничего не мог придумать. К счастью, явился большой желтый Сан-Бернар отеля, обнюхал их обоих и позволил себя погладить. «Ты любишь собак?» — спросил барон. «Очень. У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим». У нас в имени их, наверное, десятка-два. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?» Мальчик покраснел от радости. «Хочу». Это вырвалось у него горячо и жадно, но он тотчас прибавил с боязливым сомнением. «Но мама не позволит. Она говорит, что не потерпит собаку в доме, с ней слишком много хлопот.